И ему не незачем и нечем возражать, ибо он действительно сумел стать в своей поэзии подлинным реалистом, ни на ее не изменив при этом истинной поэзии, высокой поэзии. Сумел это сочетать, соединить воедино, сделать сложным и органичным сплавом, обладающим огромной силой выразительности, неисчерпаемыми возможностями передачи всего многообразия чувств глубиной и пластичностью. Реализм отнюдь не упростил его позицию, но сделал ее содержательнее, наполненнее смыслом, многозначным и общезначимым, и от этого стал весомее и многозвучнее поэтический строй его произведений, обязательнее и ответственнее образность. Своим истинно реалистическим замыслом Арагон подчиняет все жанры, все литературные приемы, все возможности поэзии. В книге «Нож в сердце» он широко использует Изопов язык, язык намеков и аллегорий. Да иначе едва ли и мог разговаривать поэт в годы странной войны, в годы оккупации. Образы классических героев необеи, Гекубы, прямо, вслед за которыми совершенно естественно и органично возникают имена новых героев, героев подлинных событий, сегодняшних боев и подвигов, героев сопротивления. В книгах его тех лет на помощь поэту приходят и баллада, и песня, и романс. Более народные, более доходчивые поэтические формы. В трудные годы он пишет стихи «Говорит Москва». Для поэта невозможно было не откликнуться сердцем на подвиг советского народа, и образ Зари, занимающийся на Востоке, присутствует непременно в его книгах военных лет. Неоконченный роман. Не знаю, как определить эту вещь. Поэма ли то, или просто книга, цельная и неразделимая поэтическая книга, из которой очень трудно вырывать отдельные куски, столь едины они, столь спаяны живой тканью и живой кровью. Неоконченный роман – высокопоэтический и глубоко реалистический рассказ о росте и движении души, глубокой и сложной, противоречивой и богатой, души человека во всем его многозначии, ровесника нашего сложного века его солдата, гражданина, поэта. Мне трудно говорить об этой вещи объективно. Я перевела ее в свое время. 4000 стихотворных строк. И год, целиком отданный этой работе, мне чрезвычайно дорог и памятен. В работе над переводом я настолько пережила эту вещь, настолько вжилась в нее, что в какой-то мере, в немалой мере, стала сама ее автором, сама стала арагоном. И когда мы с ним после этого встретились, мне сперва было неловко и трудно с ним общаться. Так много про него я узнала и поняла. Потом это ощущение, разумеется, прошло. На мой взгляд, неоконченный роман едва ли не самое значительное поэтическое произведение европейской поэзии XX века. Судьба поэта, судьба художника, который неизбежно становится революционером и отдает всего себя служению народу. Его высоким идеалом глубоко волнует Арагона на протяжении последних десятилетий его работы. Он автор нескольких интересных монографий о великих художниках. Они были, безусловно, подступами к таким произведениям, как «Страстная неделя» и «Анри Матис». Но из столь огромной и глубокой прозе он не исчерпал для себя этой неисчерпаемой темы. И вслед за «Страстной неделей» появились поэты и Меджнун Эльжин. В этих поэмах Арагон с блеском показывает, сколь безмерной величиной является реализм, сколь неограничены и неисчерпаемы его возможности, сколь он независим от обычных представлений о нем, сколь он не нуждается ни в каких эпитетах. Глубоко реалистичен самый замысел поэмы «Поэты». Борьба за место поэта в мире, бесконечно враждебному всякому поэтическому началу, стремление любой ценой перебросить мост через пропасть, отделяющую поэта, отделяющую искусство от народа, от людей, от тех, для кого оно творится, кому оно всеми силами души стремится помочь. И если для решения столь реальной и жизненной задачи поэт подчас использует, на первый взгляд, далекие от реализма приемы, трагические и возвышенные образы прошлого, если он сближает вроде бы несоединимые манеры и жанры, условности и бытовой колорит, Все это лишь усиливает его позицию, лишь делает его борьбу вещественнее, определеннее, лишь убеждает нас в его решимости, в том, как могуча его воля к победе.